21 час сорок минут. Грей направил дуло пистолета, на котором был укреплен ультрафиолетовый фонарь, на усыпальницу и посветил в окошко. Примерно в трех метрах от стекла рядом с кирпичной стеной возвышался мраморный куб. В основании куба находилось отверстие. Нагнувшись, Грей направил туда луч фонаря. Его взору предстала прозрачная коробка с каким-то предметом, напоминающим кусок белой глины. Кость, кость святого Петра. Грей почувствовал, как зашвелились волосы на голове, а по коже побежали мурашки. Несмотря на то, что они находились в самом сердце римско-католической церкви, Грей ощутил себя археологом, который оказался на каком-то затерянном континенте и теперь роется в темной пещере. — Командир! — окликнул его кот. — Я здесь! Она закончила закладывать заряды и теперь присоединилась к ним. — Мы можем подойти ближе? — выпрямившись, спросил Грей. С помощью второго ключа, полученного от дяди, Рэйчел открыла ворот, ведущий внутрь святилища. — Нам нужно поторапливаться! — предупредил Грей. Он чувствовал, что время на исходе. Впрочем, он мог и ошибиться. Возможно, Орден Дракона нанесет удар только после полуночи, как было в Кельне. Но Грею не хотелось рисковать. Он вынул из рюкзака приспособление, которое настраивало в машине по дороге суда. Это был комплект из двух миниатюрных видеокамер и лэптопа. Оглядевшись, Грей поискал глазами самые неприметные для постороннего взгляда места. Одну камеру он закрепил в трещине соседнего с над надгробия так, чтобы она смотрела прямо на могилу святого Петра. Вторую он направил в противоположном направлении, поместив ее внутрь усыпальницы и нацелив объектив в окошко, чтобы она фиксировала каждого, кто приблизится к святилищу. — Что ты делаешь? — спросил Ричел. — Я не хочу, чтобы наша ловушка сработала раньше времени, — пояснил он. Пусть они подойдут поближе, почувствуют себя в безопасности и установят свою аппарату. Только после этого мы нанесем удар. Мы не должны оставить им ни единого шанса для того, чтобы привести в действие их прибор и активировать кости волхвов. Закончив возиться с камерами, Грей махнул рукой, давая знать, что пора выходить. Через несколько секунд Рэйчел вновь заперла ворота усыпальницы на ключ. Монк, позвал в микрофон Грей. Как там у тебя? Все тихо. Ну и отлично. Грей подошел к стоящей неподалеку полуразрушенной временем гробнице. В одной из ее стен зияла большая дыра, да и кости внутри давно не было. Вынув из рюкзака лэптоп, он поместил его в гробницу и присоединил к USB-порту компьютера портативный усилитель сигнала. Зажегся зеленый огонек, указывающий, что соединение установлено. Грей щелкнул переключателем и перевел компьютер в спящий режим. Монитор лэптопа погас. Грей распрямился и объяснил товарищам. Видеокамеры не обладают достаточной мощностью для того, чтобы передавать изображение на достаточно большое расстояние. Так вот, лэптоп будет принимать и усиливать сигналы с видеокамер, так чтобы их можно было получать, находясь на поверхности. Когда головорезы из Ордена законов кажутся здесь, в западне, мы приведем в действие звуковые и световые бомбы, а затем вернемся вниз с целой дивизии швейцарских гвардейцев». Кэт, словно отдавая должное, командиру сказала... Нам не представилась бы такая возможность, если бы там, в катакомбах, мы слишком осторожничали и потеряли бы из этого время. Грей кивнул. Наконец-то удача повернулась к ним лицом. Осторожность, это, конечно, хорошо, но... Его мысли были прерваны с серией прогремевших взрывов. Они прозвучали чуть приглушенно, как взрывы глубинных бомб под водой, но все же их эхо раскатилось по всему некрополю и тут же послышался гораздо более громкий звук крошащегося, ломающегося камня. Гре присел на корточки и задрал голову вверх. В потолке стали появляться отверстия. Вниз на гробнице и усыпальнице полетели обломки камня, и галька, посыпался песок, и раньше ему легла спыль. Из отверстий в потолке и извиваясь в воздухе, словно змею упали длинные черные веревки, а по ним стремительно заскользили темные фигуры мужчин. Настоящая штурмовая команда. Они спускались в некрополь и тут же растворялись во тьме. Грей сразу понял, что происходит.